Глава 27. О том, чтобы поставить автомобиль вечером около популярного ресторана в центре города, можно было и не мечтать. Елена Петелина собралась проехать дальше, чтобы поискать место на соседних улочках, но расторопный служащий сдвинул фишку перед её Toyota и указал на резервное место. Она припарковалась, распахнулась дверца. Снаружи её ждал улыбающийся Сергей Петелин с букетом цветов. Что ни говори, а ухаживать он всегда умел. Юляна согласилась поужинать с ним в ресторане, чтобы стряхнуть психологическую усталость от сchetных поисков. Первые, самые важные дни расследования не привели к убийце, а лебепластического хирурга Мамонова подтвердила его пациентка, признавшись в интимной встрече. Сонин соглашался беседовать только в присутствии адвоката. Его ассистент Куркин отвечал на вопросы скупа, явно по инструкции босса. Центурия младший считал себя потерпевшим и требовал найти драгоценности, актёры, как один опасались новоявленного маниака. В отличие от них, общительная гремёрша Юшкевич охотно пересказывала слухи, делилась своими и чужими подозрениями, проверка которых оказывалась пустой тратой времени. Была ещё одна причина для встречи: постоянно игнорировать бывшего мужа, подарившего роскошный бриллиант, было неприлично. Таковы неписанные житейские правила. Если приняла дорогой подарок от мужчины, он имеет право рассчитывать на благосклонность с твоей стороны. Сергей выбрал пафосный дорогой ресторан. Пролистав меню, Елена захотелось упрекнуть его в излишних тратах, но это выглядело бы уже совсем по-семейному. И часто ты здесь бываешь? Здесь. Сергей сделал акцент на первом слове и взглянул ей в глаза. Только по особым поводам. А я хожу в рестораны только во время отпуска, честно призналась Елена. Рад это исправить. Почему ты не спрашиваешь, что за повод? А должна. Много лет назад у нас с тобой в этот день Сергей подался вперёд, накрыл её ладонь своей и сжал пальцы. Ты помнишь? Елена вспомнила, но промолчала. Давай ему возможность самому озвучить повод для радости. Я был твоим первым мужчиной, не без гордости заявил Сергей. Женщина хочет быть у мужчины единственной, парировала Елена и одёрнула руку. С тобой не получилось. Оленок. Ну что ты опять? поморщился Сергей и переключил внимание на меню. Тут всегда свежие морепродукты, минимум калорий, максимум пользы. Выбирай, а я закажу подходящее вино. Изысканная обстановка, красивые блюда, отличное вино и общие воспоминания сделали своё дело. Елена расслабилась и увидела напротив себя раскаявшегося в ошибках мужчину, пытающегося добиться её благосклонности. Много лет назад ему это удалось, и он имеет право на второй шанс. Как тебе бриллиант? Привыкаешь к фамильной драгоценности? Напомнил Сергей о главном подарке. Я согласилась принять его ради Насти. Пока он твой. Камню нужно достойное право. Ты выбрала кольцо. Настаиваешь на кольце? Ну, конечно. Мы можем обратиться к ювелиру, чтобы создать нечто особенное. Елена ответила не сразу, понизив голос. Кольцо это символ помолвки. Сергей заёрзал на стуле. оглядываясь по сторонам, словно нашкоривший школьник. «А я только за...» «Переезжай ко мне хоть сегодня. За Настей пока Ольга Ивановна приглядит, чтобы не менять школу посреди учебного года. Я с тещей договорюсь». «Не сомневаюсь». «Ты не ответила», — настаивал Сергей, не отводя от нее пылкий взгляд. «Думаешь, у нас снова получится?» «Я не знаю, но...» «Хочу попробовать», — честно признался бывший муж. Его искренность обезоруживала. Сергей снова напомнил того парня с горящими глазами, который добивался её в взаимности, не считаясь с затратами. У него, конечно, есть недостатки, но скупым он никогда не был, а сейчас его возможности гораздо шире, чем в молодости. Один бриллиант чего стоит. Рассказав про неожиданный подарок Остаховской, Елена увидела в её глазах восторг, смешанный с сочувствием. Ты влипла, констатировала опытная женщина. В каком смысле? Он мог подарить тебе машину, крутой телефон или просто деньги, но он выбрал драгоценность. И что это значит? То самое, когда мужчина хочет жениться, его так и тянет в ювелирный. Слова удивили и напугали Елену. Её личная жизнь стабильна: дочка, Марат, мама, бывший муж. Она даже не задумывалась, что их устоявшиеся взаимоотношения могут измениться. Оценивая у эксперта похищенной драгоценности семьи Чентури, Петелана показала сертификат на подаренный ей камень. Ювелир уважительно подсокол языком и назвал приблизительную сумму. Теперь она знала, во что обошёлся Сергею пятикратный голубой бриллиант. Воле не волей проникнешься добрыми чувствами к мужчине, способному на такой подарок. В сущности, она обычная женщина, любящая красивые жесты. Ужин в ресторане это её благодарность, не более. Закончится вечер, и они расстанутся. И все будет как прежде. Она даже скрыла встречу от Марата, чтобы не вступать в ненужное объяснение. Специально послала его на поиски таинственного фотографа в маске. Валеев проанализировал список отвергнутых студии и кинооператоров, отсеял тех, кто работает в других проектах. Остались двое. Молодой и пожилой. У пожилого классический пивной животик и одутловатые щеки. Он не способен резво бегать. А молодой Антон Пегин. По адресу прописки не проживает, скорее всего, снимает жилье. Как его разыскать? Этим вопросом сейчас и занимается Валеев, пока она тайно встречается с бывшим в ресторане. А вот и звонок от Марата. Елена смутилась, не стала отвечать и убрала телефон в сумочку. Что бы она ни сказала, он догадается, что она в ресторане, а ей не хотелось объясняться по телефону. Валеев сделал повторный вызов. Да что ж такое, три звонка подряд без ответа. Позвонил на домашний телефон. Трубку взяла Ольга Ивановна. А Лены нет, с тонким ехидством ответила женщина. Где? Это я у тебя должна спросить. Вечно она работает допоздна, а доме забывает. Нет ее на работе, ворвалась у Марата. И слава богу, может, наконец, о личной жизни задумалась. Ольга Ивановна мечтательно вздохнула. Марат догадался. Женщина что-то знает, но ни за что не скажет. Он вспомнил, что сегодня утром Лена надела платье. Хотя обычно предпочитала на службе деловые костюмы или брюки с трикотажными свитерами, и около зеркала провела значительно больше времени, чем обычно. Что-то в ней изменилось за последние дни. Неужели это всё из-за красивой стекляшки, которую ей подарил бывший муженёк? Марат позвонил Головастику, вручая: "Миша, нужно срочно узнать, где находится абонент, преступник, подозреваемый. Если номер активен, я сейчас на него позвоню". Валеев продиктовал номер Устинову и набрал его на своём телефоне. Сергей Петелен ответил после третьего гудка. В его голосе не было удивления, скорее даже затаённая гордость. "Ты какими судьбами? Действительно, их мало что связывает. Самое очевидно, из-за чего мог позвонить Марат из-за Лены". Но Сергей не поинтересовался ею. "Значит, передай трубочку Лене", потребовал Марат. "Лене?" опешил Сергей. "Почему Лене?" Не дури, просто передай ей трубку. Это ты не дури, перешёл в атаку Сергей. Её нет рядом. "Жаль", спокойно ответил Марат и отключился. Через минуту ему позвонил Миша Устинов и сообщил о приблизительном местоположении абонента. Валеев поехал в центр города. Покрутившись в указанном районе, он заметил серый паршей Сергея, а рядом с ним таёту Елены. Оба автомобиля были припаркованы около дорогого ресторана. Валеев стиснул зубы и ударил по рулю. Марат вошёл в зал, наполненный мягким освещением и лёгкой музыкой. Меня ждут, осадил он официанта, спешившего предложить свои услуги, и огляделся. Он не ошибся. Вот они. Марат подошёл к столику, за которым сидели Сергей и Елена Петелины. "Лена, ты с ним?" Вопрос не требовал ответа. "Почему?" Елена смутилась, и её тайное свидание раскрыто. Но это же не свидание, а обычная встреча старых знакомых. Как это объяснить сейчас Марату? Если рассказать, что они обсуждали кольцо, а Сергей звал её к себе, станет только хуже. Мы не чужие с Леной, ответил за неё Петелин. А я? Марат переключил внимание на соперника. Ты коллега и только. Теперь уже вопрос адресовался Елене. Она чувствовала, что надвигается скандал. Марат ревнует, а Сергея она обнадёжила, приняв подарок и согласившись на встречу. И он теперь не отступит. А учитывая характеры обоих мужчин и их давнее противостояние, ссора может перерасти в драку с битьём посуды. Только этого ей не хватало. "Ребята, угомонитесь", воскликнула она, словно обращалась к прежним приятелям-одноклассникам. Какие ещё слова найти, чтобы сохранить равновесие в их шатком треугольнике и никого не обидеть? И тут зазвонил её телефон. Она выхватила трубку из сумочки, согласная на любой разговор, лишь бы разрядить обстановку. Звонил Филипп Сонин. Он говорил отрывисто и нервно, затуманивая главное ненужными деталями. Потребовался прямой вопрос. «Вы не ошиблись? Она мертва? Черный чулок на шее, так же, как у Милены!» «Снова!» – выдохнула Елена и посмотрела на своих мужчин. В кой-то веке известие об убийстве не укололо ее досадной занозой беспомощности, а позволило стряхнуть напряжение и избавиться от неловкости. Теперь она знала, что делать. Это ее работа. «Марат, у нас труп, выезжаем!» скомандовала Елена Валеева и кивнула Сергею. Спасибо за всё.